Дневник императора Александра II. Третье покушение. Без даты. В третий раз возвращаюсь к дневнику для себя. Ещё один страшный день случился в моей жизни. Ещё раз возблагодарил Господа за сохранённую жизнь. Накануне вечером был доклад Кириллова из третьего отделения. Каждый раз, когда он заканчивает доклад, мне кажется, он ждёт. Ждёт настоящих, то есть жёстких мер. Он понимает я раздражён на неблагодарность общества. Только что окончившуюся победоносную войну, русско-турецкую, используют в борьбе против меня и правительства. Не хотят думать о том, что мы получили по мирному договору с Турцией. Говорят лишь о том, что мы могли бы получить. С удовольствием пишу: это была победоносная война. Я не желал её Но поражение отца сделало неизбежным реванш сына. Унижение великого государства всегда обещает будущую кровь. Я никогда не забывал. Мать положила в гроб отца крест из храма Святой Софии, великого храма древней Византии. Крест на груди отца ждал. И вот мы победили. В ночь накануне покушения Я видел во сне поле битвы под Плевной, где лежали двенадцать тысяч убитых моих солдат. Я хотел увидеть лицо осман-паши, отдавшего мне свою шпагу. Но продолжал смотреть на мертвые лица наших ребят. Когда я проснулся, было больно пошевелить рукой. Я отлежал ее. Она спала рядом. Так наступило утро страшного дня. Я поцеловал ее. Она как-то радостно тронул рукой мою щеку, и тотчас заснула. В молодости спят долго. Я хотел просто уйти, но обернулся. Просто не облегало её изгибы. Не смог уйти. Власть её тела. После надел вишнёвый халат с кистями и поднялся по потайной винтовой лестнице в свой кабинет. Любимая уехала домой через час. Смотрел из окна, как её увозила карета. Сидел в кабинете один, сжав голову руками. И жалел мою Машу. Великий я грешник. Потом, как всегда, пил кофе и с Машей. Она молчала. Молчал и я. Поцеловал ее. Вернулся в кабинет. Выслушал доклад Кости. В конце он начал говорить о здоровье Маши. Я сказал, не говори мне о ней. Мне и так очень больно. Вышел из дворца на обычную прогулку. В летнем саду. Солнце сквозь голые деревья. Все таяло, пахло весной. Возвращался с прогулки, вышел на площадь перед дворцом. На расстоянии, чтоб не мешали думать, плелись полицмейстер и Кох, начальник охраны. Поодаль у арки главного штаба, как всегда, собралась толпа. Ждали увидеть мое возвращение. Поприветствовал их. В это время от арки отделился и быстро пошел навстречу мне высокий молодой человек. я почему-то обратил на него внимание он был в тёмном пальто похоронного цвета и чиновничьей фуражке с какардой сравнявшись мгновение мы смотрели друг на друга я запомнил его умоляющие глаза и в этот момент увидел его руку она была засунута в оттопыренный карман пальто вмиг лицо его как-то дёрнулось побелело и стало беспощадным я прошёл мимо но обернулся Увидел направленный на меня пистолет. Выстрел мимо. И я опустился на утёк, как мальчишка. Какой стыд! На глазах толпы государю дирал возле собственного дома преследуемый жалким сопликом. Первый раз после смерти отца меня заставили исполнять чужую волю. Ещё выстрел мимо. Я резко подал вправо, бежал зигзагами, как учили в гвардии. Тот с какардой за мной. Ещё выстрел. Я бросился влево. Ну где же охрана? Я слышал его дыхание, догоняет. Ещё два выстрела почти в упор. Успел низко присесть. Выстрел снизу по ногам. Не попал. И крик. Он закричал уже, падая, когда его догнали, а прокинули на мостовую. Потом объяснили, что в первую минуту охрана остолбенела. Хороша моя охрана. Потом бросились за ним, но он успел сделать пять или шесть выстрелов. И только тогда догнали, ударили саблей плашмя. Кох, начальник охраны, сбил мерзавца с ног. Когда обернулся, на него уже навалились. Огромный пистолет валялся рядом. Толпа окружала, топтала чёрное пальто. Его били ногами по голове. Я увидел жалкие несчастные обречённые глаза его. Приказал прекратить. Господи, да он что-то грызёт, крикнул Кох. схватили его за голову, расцарапали лицо, чтобы разжать челюсти. Неужто поздно. Оказалось, во рту орех с ядом, чтобы покончить с собой тотчас после убийства. Как рассказал потом Кириллов, это был синеродистый калий, один из сильнейших ядов, но видно очень старый. Предполагают, он взял из аптечки старика отца. Тот работал у лекаря, но, похоже, хранил яд давно и дурно. Он в значительной степени разложился. Какая ненависть! Погубить себя только для того, чтобы убить меня. За что? За то, что волю дал крестьянам, рабство отменил, законы ввёл. В это время из дворца выскочил Пётр Андреевич Шувалов. Как славно, что после отставки он продолжает квартировать во дворце, зашептал, закрывая меня от площади телом. Умоляю ваше величество, возможно, здесь ещё кто-нибудь из извергов, молю вас, господом Богом. И моментально появилась коляска. Я сел в коляску и проехал несколько шагов к дворцу. Так стыдно. Но вернулся во дворец с триумфатором. Объявили: "Господь опять спас". Императрица уже знала, хотя приказал ей не говорить. Торжество в белом зале. Я оглядел зал будто впервые. Я мог всего этого уже не увидеть. Но увидеть иное, то о чём все думаем и мы чего страшимся. пощидел господь, белым мрамор с золотом. В простенках сверкают золотые и серебряные блюда. С мраморных колонн смотрят вниз римские боги и высоко под потолком олицетворение власти, мраморный Юпитер-громовержец. Какой же ты Юпитер, если жалкий человечешка заставил тебя позорно бежать на виду у собственного дворца. Собравлась масса народа. Служили молебный колокольный звон. Помню, после первого покушения и моего спасения в этом же зале плакали от счастья. Теперь старались быть счастливыми. Ура вышла жалкая, натужная. Видно случилось самое страшное. Это третье покушение. Уже привыкли. Привыкли к травле и убийству своего государя. К ночи поехал в градоначальство поглядеть на того, кого никто не знал вчера, но о ком сегодня говорила вся Россия. из ничтожества безвестности сразу в главные лица. Думая одна из причин керора, молодое Числавия, ничем был, никто есть, но захотел быть всем. Убить царя, значит, в миг стать всем. В комнату не вошёл, постоял за приоткрытой дверью. Злодей, лежавший на диване головой к двери, меня не видел, как и все находившиеся в комнате. На полу стояла умывальная чашка с порядочным количеством рвоты. Это его откачивали и откачали. Удалось. Мне сказали, что первым его вопросом после того, как пришёл в себя, было: "Убил государя?" Узнав, посокрушался открыто, потом успокоился. Теперь лежал, невозмутимый и важный. Я услышал его голос. Как-то расслабленно, вальяжно попросил папироску. И следователь с необыкновенной предупредительностью подскочил к нему с ящиком спичек, старательно чиркал, вкратчивым голосом задавал вопросы. «Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведет к благому результату, и главное, никто из невинных не пострадает». Дальнейшее слушать стало противно и тягостно. Уехал во дворец. Велел приносить к себе протоколы допросов. Вечером звонили колокола. Была иллюминация. После первого покушения устроили молебен, и решено было сделать этот молебен ежегодным в память того первого покушения. Я думал тогда, что покушение будет последним. С тех пор произошло ещё два. Боюсь, что теперь, когда раздаётся колокольный звон, народ говорит со усмешкой: "Видать, опять промахнулись". Живу в собственной столице как медведь, которого травят охотники. Маша сказала стыднее. Они травили его как зайца. И заплакала. Сегодня пришёл Кириллов, сообщил, что преступник из дворян, разумеется. Они у нас теперь главные революционеры. Отец изверга служил лекарем в имениях великой княгини Елены Павловны, и тётка щедро платила его семье. Все дети и преступник получили воспитание за её счёт. Преступление Кириллов описал живописно. Ночь перед выстрелами он провел у проститутки. После дешевой шлюхи отправился убивать своего государя. Почему решился? Не согласен, что большинство народа трудится, а меньшинство пользуется их трудом. А раз не согласен, значит, надо убивать. В Бога он не верует. И убеждение убить сложилось у него после прочитанных книг. Верноподданнических чувств никогда не имел, что не помешало учиться за наш счёт. Живописно объяснил, что в его воображении, как тени проходят мученики за народ, фигурировавшие в целом ряде политических процессов и безвременна погибшие. И картины их страданий разжигали его ненависть ко мне и побуждали к мщению и борьбе за светлое будущее. Я попросил напомнить мёрзавцу, что казнили только тех, кто присвоил себе подлое право казнить других людей. Напомнить ему о страданиях жертв, убитых министров, генералов, их семей, и велел спросить, каково это светлое будущее, ради которого он и друзья его убивают других. Ответил восхитительно: "Я не могу ясно представить себе новый строй жизни. Не может но думает, что каждый будет удовлетворять всем своим потребностям без всякого ущерба для других. Это он, оказывается, понял после прочтения сочинений Милля с примечаниями Чернашевского и Маркса. Представить не может, но понял. И давай убивать, прочитав примечания. И всё-таки мне было жалко этого несчастного, численного глупца. Наверное, ещё и потому, что видел так близко его жалкое лицо, И эта фигура, распростённая на грязной мостовой, а главное глаза. Его приговорили к смерти, но я велел Кириллову дать ему бумагу, написать просьбу о помиловании. Однако он оставил бумагу чистой. Его образ почему-то продолжал преследовать меня, и я решил: коли увижу раскаяние, всё-таки помилую. В закрытой карете вместе с адъютантом, который должен был передать приказ о помиловании, подъехал к плацу собралась охоча до этих страшных зрелищ огромная толпа ужасно надо отменить публичность казни эту нашу азятьчину но тогда в чём её поучительность хотя есть ли вообще поучительность в таком зрелище я подъехал к плацу без охраны в карете с опущенными занавесками первый раз я видел казнь убийство которое мог сам остановить и шефот высокий помост окружённый со всех сторон железной решёткой на нём два деревянных столба с перекладиной с перекладины свисали и раскачивались на ветру две петли а рядом с эшафотом на виду у всех стояло нечто прикрытое рагожей которая не могла скрыть очертаний это был гроб заготовленный для ещё живого человека наконец подъехала колесница преступник сидел на скамейке спиной к лошадям Руки его были перевязаны сзади верёвкой. Чёрный сюртук солдатского сукна, чёрная фуражка без козырька, на груди чёрная доска, на которой было написано: "Государственный преступник". Он с усмешкой смотрел перед собой на солдат, выстроившихся вдоль помоста. В это время появился палач, назначенный к совершению казни. Я до сих пор его вижу. На нём кроваво-красная рубаха, А поверх неё чёрный жилет. Нарядный подошёл к преступнику, развязал ремни на руках и повёл его наверх, к смертке. С той же усмешкой преступник вступил на эшафот и встал у столба. Палач стал рядом правее его. Раздалась команда на караул. Палач снял с него фуражку. Прокурор громким голосом читал приговор Верховного суда. И наступило главное для меня священник подошёл к нему как я ждал этого мгновения но преступник качнул головой отверг его не желая принять последнего напутствия не желал раскаиться даже перед встречей с ним я хотел уехать тотчас но не мог оторваться от ужасного зрелища палач как-то заботливо помог надеть белый балахон который должен был скрыть его муки его глаза я хорошо их запомнил набросил петлю я велел трогать но всё-таки обернулся и увидел как он рухнул в раскрывшийся люк белый балахон судорожно дёрнулся и повис раскачиваясь на ветру в сфере по холодный был ветер я вернулся сидел один мне кажется всё рушится и обессилен к рушению ставить преграды я давно вижу то, чего другие не видят Я ожидаю того, чего они не ждёт. По городу разбросали их воззвания. Мы поднимаем брошенную нам перчатку. Мы не боимся борьбы и смерти, и в конце концов взорвём правительство, сколько бы ни погибло с нашей стороны. Они. Кто они? Всё тот же глупый, жалкий, несчастный вопрос. Ночью, поднявшись к ней, я сказал: А что если отменить этот ужасный обряд? И вообще отменить смертную казнь. Пусть они убивают, а мы не будем убивать в ответ. Она с ужасом взглянула на меня, и я прочёл то, что больше всего ненавидел читать в её глазах. Ты постарел. На следующий день я говорил с сыном. Саша. А как тогда с ними бороться, папа? Сейчас этих негодяев хоть что-то останавливает. И тот же взгляд. Министры были так же испуганы моим предложением. После выстрела отменил любимые ежедневные прогулки пешком. Придётся ездить в экипаже в сопровождении верховых казаков. Повелел также выезжать и сыну, и великим князьям. Какой стыд. Мне приснилось, та веселится. Приговорённый стоял в белом саване под самой петлёй. Белый мешок целиком скрывал и тело и его лицо, и рядом с тайме стоял гроб. Повач подошёл к нему как-то слишком близко и заслонил его. Его уже поставили на западнё. Когда из-под балахона выдернулась его рука с ниле по большим револьверам, повисла над головой повача и раздался выстрел. И боль, острая боль в сердце. Я проснулся.